Песочный замок. Искрится солнце, ласкает прибой. Девчушка в панамке белой замок построила. И какой! Как вдруг волна налетела, и слезы девочки в знойном песке таяли, словно льдинки. Был замок, ров и вода в реке. Остались одни песчинки. Тело загорелых длиннющий ряд, и лица в покое праздном — Да так никто и не бросил взгляд на замок ее прекрасный. Держись, малышка, мы столько раз песочные замки строим и тайно верим, ну вот сейчас не унесет волною. А если волна опять заберет, будем искать ответы. Песочный, прочный, кто разберет. У жизни свои секреты.